Благодаря связям графини Гатсфельд, он был представлен одним из генералов канцлеру Бисмарку, сумел понравиться, стал часто бывать в его доме, где они часами дружелюбно беседовали. Все это Лассаль держал в глубокой тайне, понимая крайнюю двусмысленность своего поведения. Он старался убедить Бисмарка, что, несмотря на все различия их точек зрения, оба они одинаково заинтересованы в том, чтобы заменить трехклассную избирательную систему всеобщим избирательным правом. Но не столько Лассаль был нужен Бисмарку, который в любой момент мог сменить милость на гнев, сколько Бисмарк стал основной надеждой и в его стремлении возвыситься. Желание упрочить свое положение, сознание политической непорядочности, страх, что будет разоблачен, побудили Лассале добиваться, чтобы союз был в безусловной зависимости от своего председателя. Он резко восставал против того, чтобы какое-либо из отделений Союза решало вопросы без его позволения и указаний, переданных им лично через уполномоченных. Деспотически, единовластно вторгался он, несмотря на очень короткий срок пребывания на посту главы Рабочего Союза, во все поступки его членов. Стоило кому-нибудь возразить ему, как классаль требовал его исключения и преследования». Со времени вступления в тайный союз с Бисмарком Лассаль резко изменился. Он боялся, что связь эта станет известной, и уже подумывал о том, чтобы отойти от рабочего движения. Прежде всегда рвущийся к деятельности, он начал искать путей, чтобы отступить в сторону от опасной политической игры. В это время Лассаль встретил на курорте Елену фон Деннигес. В первый же вечер знакомства влюбился в нее, и со своей обычной быстротой действий решил жениться. У Елены был жених, богатый молодой аристократ фон Раковиц, но, увлекшись лоссалем она согласилась стать его женой. Однако брак так и не состоялся. Родители Елены были в высшей степени предубеждены против Лассаля. Не только его политическая деятельность казалась им двусмысленной, но и личная репутация сомнительной. Елена убежала из дому и заявила Фердинанду, что отдает себя и свою судьбу в его руки и предлагает, не дожидаясь согласия родителей, обвенчаться или бежать за границу. Лассаль категорически отказался действовать таким образом. Его испуг, колебания поразили девушку. Быстро разочаровавшись в Лассале, она решительно порвала с ним. Лосаль послал оскорбительное письмо и вызов отцу Елены. Старик фон Деннигес почел за лучшее скрыться, но Янков фон Раковиц заменил его на дуэли. Лосаль был смертельно ранен пулей в живот и через три дня после тяжких страданий скончался. В слякотный февральский день 1863 года в Варшаве вспыхнуло восстание. Маркс и Энгельс с горячим сочувствием отнеслись к повстанцам. Они придавали исключительное значение этому событию и решили выступить от имени лондонского просветительного общества немецких рабочих с возванием. Подробно изложить свои взгляды они намеревались в брошюре «Германия и Польша». Маркс готовил политическую часть этого произведения, а Энгельс — военный разбор. Так как Фридрих знал лучше русский язык, то Карл просил его в связи с событиями в Польше следить за тем, что печатает орган русской революционной эмиграции в Лондоне, колокол. Маркс писал в Манчестер, «Теперь Герцену и компании представляется случай доказать свою революционную честность». Еще в период подготовки восстания осенью 1862 года Герцен уже вел переговоры с представителями польских революционных организаций. Он требовал, чтобы поляки в своей программе оговорили право крестьян на землю и право каждого народа решать вопрос о своем государственном устройстве. Колокол напечатал обращение Центрального народного комитета в Варшаве к издателям газет и затем ответ на него. «Да воздвигнется Польша», — писали Герцен и Огарев в этом заявлении, «независимая, искушенная в несчастьях, окрепшая в бою, да воздвигнется она, бессословная, отбросив средневековые доспехи, без кольчуки аристократического щита, пусть явится славянским поюневшим атлетом, подающим одну руку бедному холопу, а другую равноправному соседу. Во имя их примите нашу дружескую руку, мы ее подаем вам, как русские, мы любим ваш народ». Мы веруем в Него и Его будущность,